Глава 15. Аня. Безумно холодно и одиноко становится. Одиночество до костей пронизывает. А за стенкой происходит какая-то мышиная возня, к которой я прислушиваюсь и тут же вздрагиваю. «Она ненормальная!» — доносится из коридора громкий голос Виты. Судя по интонации, она в бешенстве не готова это скрывать. «Твоя подружка просто конченая, Авдеев! Сука! Сама такая беззадая!» ворчу под нос и обнимаю себя руками. Помылась хоть, надеюсь. Или с закрытыми глазами так верещишь. Как мне теперь развидеть ее лицо в следах оставленных им? Как с этим жить? Как? Опустив подбородок, продолжаю изучать свое отражение. Цвет лица выравнивается, скулы краснеют от негодования и стыда. Главное, больше не тошнит. «Вита, твою мать!» гремит Авдеев. «Прекрати!» «Просто идиотка малолетняя! Ее стучаться не учили! Она из леса вышла!» «Вита, мне не нравится, как ты говоришь о бане». «Зато сосешь, что надо, Вита. Добавляешь, снова шмыгаю носом. Просто говорить не твой конек Яичкина». Почувствовав неприятный запах изо рта, склоняюсь над раковиной и вскрываю упаковку с одноразовой щеткой и маленьким тюбиком зубной пасты. «Анют!» Слышу спокойный голос Загорского. «Открой мне, малыш, что у вас случилось? Нормально же все было?» Бросив взгляд на дверь, вижу, что ручка вот-вот выпадет. Выйди, расскажи мне все, Аню. «Да я со стыда сгорю, если буду пересказывать. Помимо всего, там внутри есть еще какое-то чувство. Оно такое объемное и тяжелое, что грудную клетку больно сдавливает. Я пытаюсь как-то с ним справиться, но пока не получается. Задыхаюсь. Она залетела к нам, когда мы с моим парнем занимались сексом!» Жалуется Вита. Горько усмехнувшись, принимаюсь ожесточенно чистить зубы. «Они занимались сексом!» Шар становится еще больше. «Снова мутит!» «Ненормальная дура», — Яичкина продолжает. «Вита, блядь, я тебя попросил. Иди в комнату». «Ты будешь и дальше ее выгораживать, да? Может, хватит, Миш? Детство кончилось. Вам вовсе не обязательно все это продолжать. Вы друг другу никто. Зачем ты с ней носишься?» Шар в груди лопается. Захлёбываясь эмоциями, горло кровью наливается. Ненависть, растерянность, потерянность. «Вита, еще слово, и мы с тобой тоже друг другу больше никто. Ясно тебе?» Отвечает массажистки Арктика. «Да пошел ты, Авдеев! Как вы меня достали, малолетки!» Черт! Щетка валится из рук, схлипнув, отправляю ее в мусорное ведро. «Что ты сделал Сани? Ярик злится. «Я? Ничего. И ты. Видимо, тоже ничего, раз она ко мне пришла. Ты сволочь! Ей позвонил кто-то из твоих!» Я резко вспоминаю Розе. У старушки что-то сердце, а я тут из-за меня-то яичкиной страдаю. «Мамочки!» Я ведь совсем забыла. Открывая дверь, уже начинаю рыдать. Плечи трясутся, кожу на животе не чувствую. Пытаюсь объясниться. Но выходит ужасно плохо. Я бы хотела быть гордой и вообще не показывать свои реакции на случившееся. Пока так. Там Розе плохо. Обращаюсь к Майку. Он обхватывает руками мое лицо и стирает слезы большими пальцами. Смотрит на меня внимательно. В смысле плохо? Обеспокоенно спрашивает сердце. Пиздец. Его глаза мечутся. Давай. «Давай уедем, пожалуйста, Майк, я домой хочу». Дальше начинается очередная потасовка. Загорский с Авдеевым припираются, используя нецензурные выражения. Вита громко рыдает в спальне, я искренне извиняюсь перед Яриком. Как-то отправдываю это все нездоровьем бабушки Розы. Тут же прошу прощения снова. Круговорот слез, извинений и неловкости. А всего-то надо было в дверь постучать. Не знаю, что мною движет, но в этом состоянии успеваю закинуть вещи обратно в чемодан, и Майк, уже одетый в толстовку, джинсы и кроссовки, несет все к машине. «Витву отвези будь так добр», – просит Загорского уже на улице. Тайга, кажется, отходит и тоже теперь выглядит обеспокоенным. «Боже, я всех напугала, потому что Роза – общая любимица Родины» общая бабушка, даже Авдеев и Загорские зарыли топор войны. И что будет, когда все узнают, что на самом деле ничего такого она мне не говорила? Просто спросила, где лежат ее вещи. Сев в машину, выясняю все у Майка и пишу сообщение. Только потом, натянув на глаза кепку, отворачиваюсь к окну и кутаюсь в жилет. Не видно ничего. Во-первых, в горах темной ночи, во-вторых, машина заляпана грязью. Мне жаль, что ты это видела. Произносит Авдеев спустя какое-то время. В салоне полная тишина. Отстань. Притягиваю к себе колени и взрываюсь в них лицом. Правда, жаль, Андрюш. Спасибо, что хотя бы не наоборот. Морщусь. Эй. Возмущается он чуть более расслабленно. Ты что имеешь в виду? Я такой фигней не занимаюсь. Бедная Ичкина. Я думал у вас хотя бы бартер. Тоже отшучиваюсь. не перестань. Не знаю, что именно вы поделить не можете... «Но ты про Виту тоже так не говори, ясно?» «Серьезно. Злюсь. Оборачиваюсь и кидаю мысленные пятикилограммовые снаряды в четкий профиль». «Просто изначально глупая была затея ехать всем вместе». Кидает на меня короткий взгляд. Тупая. «Согласен. Отстой». «Я снова плачу. Надеюсь, он знает, что мои слезы – следствие переживаний за Розу. Больше мне реветь не из-за чего». «Не плачь». Тянет ко мне ладонь, я сбрасываю ее со своего плеча. А то подумаешь, что ты по мне убиваешься. Дурак. Вытираю слезы. Ты сказала, я могу делать, что хочу. Напоминает наш разговор, которому чуть больше четырех лет. Ни в чем себе не отказывай. Ань. Хватит уже. Злюсь. Арктика наклоняет голову на бок и еще сильнее давит на газ. Тоже бесится. Ты сказала, что я тебе противен. Авдеев, отвали. Пока я снова это тебе не сказала. Меня все устраивает. Наши взгляды сталкиваются всего лишь на секунду. Похоже на то, как шпаги соприкасаются перед боем. Ань. Хватит. Если бы это были Бьянка с Алтаем, моя реакция была бы такой же. Понятно тебе? Завожусь. Ты здесь абсолютно ни при чем. Ну окей. Тогда ей говорить не о чем. Кивает и тянется к автомагнитоле. Врубает ван Бюрена. Я пытаюсь заснуть, но не получается. Моя жизнь превратилась во дворот лжи. Вру родителям, Ярику, себе. Всем вру. И верю, что это во благо. Устала. Когда мы заходим в дом Авдеевых, свет на первом этаже выключен. Мы поднимаемся в комнату к Мише, Роза не спит, внимательно нас оглядывает и просит быть потише. «Выглядит при этом бодро, как и всегда. Слава богу, конечно, но...» «Я делаю вид, что вовсе не нагнетало, Авдеев будто бы принимает правила игры и тоже молчит. Мы все вместе пьем чай на кухне, а потом бабушка отправляется спать в детскую к Савелию. Там есть диван для приходящей няни. Я ужасно краснею, потому что домой ехать поздно, родители не поймут. Папа вообще может обидеться, что мы так быстро сбежали из отеля. Все же подарок...» «Давай спать». Говорит Миша и откидывает одеяло. Я, сбросив толстовку, ложусь на самый краешек и сразу отворачиваюсь. Слышу шелест одежды и то, как она падает на пол. Свет отключается, матрас под тяжестью тренированного тела Авдеева прогибается. Я еще дальше отодвигаюсь, еще миллиметр, и окажусь на полу. Тишина выравнивается, только мое сердце гудит. Спокойной ночи, Ань. Спокойной ночи.